«Девятнадцатое. Понесет ответственность. Ролана. Отрубит руку. Прошептала я, тяжело дыша. За что? За то, что он не виноват? Боже, что за мир такой? Две твари травят пожилого человека, а над детьми издеваются все, кому не лень. Таковы законы», — произнёс сын герцога, отслеживая мои эмоции, которые так и били ключом. Вор лишается руки, которую украл. Но ведь это ребенок! Зарычала я, сжимая пальцы в кулаки. Тем более, что деньги его, я лично дала их ему. Меня разорвала ярость. Я не понимала, как можно было ради нескольких золотых обречь маленького мальчонку на лишение конечности. Неужели этого алчного старика вообще совесть не мучает? Куда увезли его, ты знаешь? спросила я дрогнувшим голосом, а на глаза навернулись слезы. Я не представляла, что сейчас испытывает Льюис, который так доверчиво держался за мою ладонь, когда мы вместе шли с ним по рынку. Не допущу, чтобы они сделали это с тобой. Верь мне, малыш. Не знаю. Вновь зашмыгал носом ребенок, смотря так жалобно, умоляя о помощи. Я примерно догадываюсь, где он сейчас находится. Коснулся слуха голос сына герцога, не вызвавший у меня щенячего восторга, как у Инесса. На мой взгляд, этот молодой мужчина — обычный пижон, привыкший к постоянному вниманию со стороны девушек. Ну да ладно, не до него сейчас. Скорее всего, — продолжил Лемар. Он во временном распределительном центре задержания, что рядом с рынком. Не думаю, что стражники отправили его куда-то еще. Мне нужно туда. Мои мысли хаотично носились в голове. Я понимала, что каждая секунда на вес золота а экипаж отсутствует, как и лошади. Но они были у сына герцога. «Отвезите меня!» Поспешно выпалила я, поджимая губы. «Пожалуйста!» Добавила следом, так как брови молодого мужчины удивленно взметнулись вверх. Сейчас я была не Роланой, а Александрой. Девушкой, от которой отказались родители. Которой никто не помог, бросая на произвол судьбы. Нет, я не брошу Льюиса. Не брошу. «Вы сядете на коня вместе со мной? Вас не смущает, что скажут люди?» — спросил Лемар, ожидая ответа. «Плевать я на них хотел». Из моего горла вырвалось обречённое рычание. «Желание, дама, для меня закон». Спокойно кивнул мужчина, подав знак своим стражам. Они все поняли, за считанные секунды подводя к нам мощного черного, словно смоль жеребца, по телу которого заметно бугрились мышцы. «На самом деле?» — хмыкнул сын грациозно взлетая в седло. «Мне тоже плевать, что подумают люди. Прошу». Он протянул руку, неотрывно смотря в мои глаза. «Иди к дому», — обратилась я к ребенку, пол которого из-за спутанных, грязных волос и испачканного лица определить не удалось. «Тебя там накормят. Не волнуйся, все будет хорошо». Юный вторженец, шмыгнув носом, кивнул и, прижав руки к груди, неспешно направился в сторону поместья. «Так мы едем спасать мальца или нет?» — донесся голос молодого мужчины, который так и протягивал мне свою распахнутую ладонь. «Или, может, у вас все же волнует ваша репутация?» «Слишком много болтаете, лорд». Перебила я его, уже не переживая, что он скажет и подумает. В данный момент волновало лишь одно — Льюис. Этот мальчонка и без того натерпелся многого за свою пока ещё маленькую жизнь. Мне знакомо, что он чувствует, о чем переживает и какие мысли гуляют в голове. Также хорошо известны его мечты, в которых он не знает голода, а родители — не беспросветные пьянчуги с подворотни, а любящие мать и отец, готовые в любой ситуации встать горой за своего сына. Вцепившись в ладонь Лемара, я сжала ее, чувствуя ответную хватку молодого мужчины с лёгкостью затянувшего меня в седло. Наверное, не стоит говорить, что на коня сел села впервые. Судя по всему, ужас отразился на моем лице, отчего лорд притянул меня ближе к себе. «Не переживайте, ваше сиятельство», — прошептал он на ухо, обдавая кожу щеки горячим дыханием. «Я не позволю вам упасть». Арс, Сын герцога пришпорил коня, который послушно сорвался с места, набирая скорость. С каждой секундой, проведённой на этом вороном чудовище, оказавшимся слишком большим, высоким и быстрым, на моей голове появлялось все больше седых волос. Будь обстоятельства другие, я бы уже верещала во всё горло, чтобы меня спустили на землю, как и высказало бы много нелицеприятных слов молодому пижону, бесцеремонно обнимающему мою талию одной рукой. «Нет, я потерплю. Ради Льюиса я всё вытерплю». Дорога казалась бесконечной. По обеим сторонам неслись два стражника, оставляя позади себя клубы пыли от копыт своих лошадей. Люди с интересом оглядывались на нас, а кто-то даже некультурно тыкал пальцами в нашу сторону. Я еще плохо разбиралась в законах и правилах, но точно могла сказать, что незамужние девушки из благородных семей с мужчинами на конях не носятся по городу. Это как минимум вызывающе, как максимум. Безвозвратная испорченная репутация. Вот только было все равно. Что мне моя репутация? Если пожертвовав ей, я могу спасти жизни ребенку. Ведь неизвестно, что случится с Льюисом. Лишись он своей маленькой ручонки. Какое будущее его ждет. Ему и так приходится не сладко. Он выживает как может, и нельзя допустить, чтобы с ним сделали это. Я дышала часто, неотрывно смотря вперед, где показалось двухэтажное здание с решетками на окнах. «Нам туда», — шепнул сын герцога, сильнее притягивая меня к себе, вонзая пальцы в мягкий корсет платья. «Своим появлением мы наделали много шума. Начнем с того, что я, сидящая на коне с мужчиной, вызвала недоумение в глазах собравшихся, осуждающих, качающих головой. Да пошли вы все!» — хотелось крикнуть им. «Для вас важнее какие-то правила в обществе, нежели здоровье ребенка? Конечно, он же не ваш. Для вас он чужой. Отсюда и безразличие». леди. За одно мгновение Лимар оказался на земле, теперь уже протягивая ко мне две руки. Я поймаю, вас не бойтесь, произнес он тихо без тени усмешки. А я и не боюсь. Слегка поджав губы, я скатилась по спине коня, немного болезненно приземляясь на ноги, но, конечно же, не подавая виду. Зачем же вы? шагнул ко мне Лимар. Я бы поймал. А нас теперь и так судачить будут всякое. Упрямо мотнула я головой. «Ни к чему лишние прикосновения, поверьте». Договорив, я повернулась к открытой двери двухэтажного здания, устремившись к нему. Навстречу вышли двое стражей, удивленно кинувших на меня взгляд. Заметив за моей спиной лимара, они пропустили нас, а затем направились дальше. На плече у одного лежал подозрительной формы мешок, и я бы спустя секунду уже забыла о нем. Если бы из него не донесся странный всхлип. Что такое? спросила Лимар, когда я остановилась, оглядываясь на этих стражей, направляющихся к ожидающей их повозке. У нас мало времени. Уже почти полдень, поторапливал меня сын герцога. Не знаю, почему, но я не могла оторвать взгляды от этого мешка. И когда стражник небрежно кинул его в открытую тележку, тот слегка шевельнулся, а затем я услышала приглушенный плач. Льюис! Судорожно вздохнула я, боясь, что от страха за мальчика сердце выскочит из груди. Мгновение стражи забрались в повозку и тронулись. «Стойте!» — закричала я, устремляясь следом за ними. «Стойте!» — заорала, что было сил. Тем самым привлекая к себе внимание всех, кого только можно. Но мне было плевать. Пусть смотрят, главный ребенок. «Леди!» — удивленно уставился мужчина, управляющий повозкой, пока я, запыхавшись, подбегала к нему. У вас что-то случилось? Мешок, выпалила я, указывая глазами. Кто в нем? Ответа не последовало. Откройте, попросила я. Простите, нахмурился стражник. Не положено. Откройте. Послышалось требовательное за моей спиной. Два стража притихли, переглядываясь друг с другом и косясь на Лимара. Вокруг нас собиралось все больше людей. Они перешептывались, обсуждая происходящее. Лорд! Склонил голову страж, но откройте мешок! Перебил их сын герцога, и снова всхлип. Льюис! Наплевав, я без рванула к повозке, забираясь в нее. Льюис, это ты, малыш? <смех> Слуха коснулся разрывающий душу плач. Что вы с ним сделали? Зарычала я, ощущая, как по щекам бегут жгучие слезы. Мои руки ходили ходуном. Никак не удавалось избавиться от веревки, чтобы освободить ребенка. «Позвольте мне». Лимар осторожно оттеснил меня, ловко снимая веревку с мешка, в котором находился зарёванный и связанный от горла до пяток льёй с огромным кляпом во рту. «Боже!» «Ролан!» Всхлипнул мальчик, стоило ему осторожно вытащить грязную тряпку изо рта. «Ролан, я... я...» Мальчонка, разрыдавшись, кинулся ко мне, дрожа всем телом. Не передать словами, что я ощутила в тот момент. Готова была порвать весь мир на куски, только бы защитить этого ребёнка. «Я не воровал!» Рыдал он, пока я, трясясь от ярости, гладила его тонкие запястья, на которых проглядывались синяки от связывания. «Честный, не воровал!» Плакал малыш, так отчаянно цепляясь за меня двумя ручонками. «Я знаю, мой хороший» шептала ему, обнимая. Знаю. И тот, кто оболгал тебя, обязательно понесет наказание.